Сложно упрекать тебя за неприязнь к Аскелю и Акиму. В конце концов, они пытались тебя убить. Но вообрази, каково им. Оскорбленный Мават дает волю гневу. А близнецы? Разве они не должны благодарить небо за сам факт своего существования? Разве им дозволено сетовать на судьбу, злиться, негодовать? Кто из окружения не попрекал их за малейшее проявление эмоций? Кто не обливал презрением? Кто защищал их, утешал, опекал? конечно, их приютили, обули, одели, кормили, учили читать, считать, ездить верхом и владеть оружием бок о бок с преемником глашатая, однако неустанно, в шутку и всерьез напоминали об их недостойном происхождении. А законный родитель, молва гласит будто к появлению близнецов на свет причастен кто-то из обитателей крепости, так и не признал братьев, ни разу не выступил в их защиту. Во всем, кроме самых насущных потребностей, они привыкли полагаться исключительно друг на друга. Именно за сплоченность и за очевидные попытки скрыть свою реакцию на всякого рода оскорбления их стали называть и в глаза, и за глаза, заговорщиками, подлецами. Не мудрено, что они выросли озлобленными на весь мир и не научились до конца скрывать свою ненависть. Возможно, другие дети, другие близнецы, спасенные от леса, отнеслись бы к ситуации иначе и выросли непохожими на Аскеля и Акима. Однако речь идет о конкретных братьях, и они могли стать только такими, какие есть. Несомненно, в Граде-Вускце их жизнь переменилась к лучшему. Тамошним обитателям нет дела до того, сколько детей теснилось в одной утробе. Переселенцы и гости из родена были не столь щепетильны. Но все равно в Граде-Вускце на близнецов хотя бы не смотрели косо. Едва ли им суждено было стать образцом доброты и порядочности, ну а кто бы стал на их месте? Напрасно, напрасно возвратились они в воста и где каждый взгляд – точно сольно открытую рану. Уверен, ты на своей шкуре испытал, каково это, когда облеченные властью велят довольствоваться малым и не желать большего, чем предназначено тебе по праву рождения. Тебе и без того дали многое, нечего прыгать выше головы». Уже в этом аспекте можно посочувствовать братьям. Однако это не отменяет того факта, что они пытались тебя убить.